Глава одиннадцатая. Первый шаг. Встал. Тогда бывай. Бросил через плечо я уже у входа. И выздоравливай. Если найду своих и жив буду, постараюсь сюда вернуться. Спасибо за все. И ушел. Как бы меня ни грызли сомнения насчет правильности или неправильности совершенного поступка, я мог быть нужен своим немедленно. А местная девушка Ахири, думаю, не пропадет. Как-то же она попала в эту бесплодную пустыню и какое-то время успешно выживала без участия посторонних персонажей вроде меня. Помощь она получила. Еда у нее на первое время есть. Вода. Вот воды я оставил ей мало. Всего одну литровую флягу из дешевого, но легкого пластика. Как-то же она тут путешествовала совсем одна до встречи со мной и на погибавшую от жажды совсем не была похожа. Оказавшись снаружи, вдохнул полной грудью холодный воздух и подставил лицо ветру. Принятое решение подарило мне облегчение, словно с плеч свалился груз. Я улыбнулся. Наконец, у меня есть более осязаемая цель, чем просто выжить и дождаться спасателей. Я усилием мысли пролистал видимое только мне меню дополненной реальности. Увы, ничего не было. Даже тот сигнал, который я поймал, исчез. Все сетевые приложения неактивны, девственно пусты и обозначены унылыми серыми иконками с вопросительными знаками, показывающими, что Vox-сеть не обнаружено. Ни одна. Связи не было. Совсем. На всех каналах только белый шум. Однако я засек источник сигнала бедствия в момент его приема. Теперь на моей виртуальной карте сияла одинокая звезда, запеленгованной ранее метки. Проблема была только в одном, что карта моя состояла в основном из черноты или тумана войны, как ее принято называть. Я установил метку своей разбитой капсулы и пещеры, чтобы иметь представление о том, куда возвращаться. Я синхронизировал устройство вок связи со своими браслетами экстрамерного хранилища стало доступно управления на всех трех устройствах, а после установил на сканер таймер с интервалом один раз в час проверять все частоты радиовещания и свободные доступные сетевые каналы. Естественно, результат первого сканирования был неутешителен. Почему разведывательный бот замолчал? Вариантов несколько. Первый и самый вероятный я нахожусь в местности, где сигнал блокируется. Второй, может быть, на маяке Бота тоже сигнал установлен на таймер. Как бы там ни было, это очень странно. Я вспомнил. Игир, оказавшись на орбите планеты, над которой терпит бедствие, должен был первым делом запустить спутники ретрансляторы, обеспечивающие нормальную работу вок сети и бесприбойную связь. И их количество должно быть исчисляться не десятками, и не сотнями, а тысячами. Где орбитальная спутниковая группировка? Где большой военный крейсер? Почему я один? «Где все?» «Ладно, ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Прорвемся». Дотронулся кончиками пальцев до креста на груди и обручального кольца. Повесил АКГ-12 на плечо и зашагал в каньон. Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Пора мне его сделать. Если снаружи пещеры ветер просто дул, то в изломанных трещинах каньонов он хоть и не был таким сильным, но завывал постоянно, обтачивая стены. Применить карабин пришлось буквально сразу. Около дохлых насекомых, которых я настрелял, когда спасал местную чумазую красотку, крутилось еще одно членистоногое размером с бультерьера. Присел, прицелился, выстрелил одиночным. Игла на короткой дистанции, без особого напряжения, разнесла маленькую хитиновую головку в брызги вонючей жижи. Вот. Так-то лучше. Всегда бы так. Чтобы не заблутать в лабиринте каньонов и выйти к пещере, Я на каждом перекрестке выкладывал камнями на всякий случай небольшую стрелку, указывающую направление, по которому я пошел. Внизу попадались время от времени уже знакомые мне членистоногие, похожие на булыжники, отрастившие конечности и клешни. Вокруг меня высились стены этого бесплодного лабиринта метров на двадцать вверх. Сухой серый мох, использованный мной для подстилки, тут был совсем не сухим, а напротив, напитанным влагой. Растение произрастало по стенам, и дну каньона в невероятных количествах, придавая и без того депрессивному пейзажу еще более унылый вид, хотя, казалось бы, куда уж больше. Под ботинками мерзко хлюпало. Местами стояли лужи. Хоть сверху было местное утро, снизу света было примерно как в местную ночь. Света тут не было почти совсем. С первых минут я понял, что ошибся в оценке времени, за которое преодолею 300 километров. Идти было тяжело. Ноги вязли в противной хлюпающей маховой подстилке. Приходилось обходить или перепрыгивать лужи и расщелины. Пролезать через завалы и отдельные большие камни. Время я отмерял по часам. К обеду, если верить интерактивной карте, удалось пройти 18 километров. Что сказать? Мало. Очень мало. Получается, что я двигался со скоростью 3 километра в час. Что категорически меня не устраивало. Однако и ускориться я не видел возможностей никаких. Через час после обеденного привала мне встретился первый кокон. Это был овальный мешок из кожестого материала метра два в длину, словно приклеенный к отвесной стене на высоте моей вытянутой руки. Если бы внутри не произошло шевеления, то я ни за что бы не отличил его в потемках от каменного наплыва. Приглядевшись, я обнаружил, что он хоть и слабо, но непрерывно пульсирует, а внутри проглядывались темные контуры некоего тела. Отойдя подальше помня кислотной крови тварей, я прицелился и выстрелил. Фрагментированная игла проделала в коконе дыру размером с футбольный меч. Оттуда выплеснулась прозрачная, мерзко пахнущая аммиаком жижа, а через минуту кожаный мешок с хрустом разорвался, и из него вывалился кошмарный детеныш гигантского насекомого. Существо было не до конца сформировано, часть внутренних органов торчала наружу, но оно смогло поднять голову с клювообразными жвалами и попыталась ими завибрировать, чтобы издать костяную дробь. Конечно, у твари ничего не получилось подать сигнал своим, по причине того, что я разнес мерзкую мелкую головенку. После обеда я уперся в тупик, выбрав неправильное направление, и мне пришлось разворачиваться и тащиться назад, убив всю вторую половину дня на бесцельную прогулку по унылой расселине. Если таких тупиковых каньонов много, так я далеко не уйду. Когда я вернулся к предыдущему перекрестку и обнаружил свою выложенную стрелочку, то часы просигналили о том, что приближается ночь. Через час совсем должно стемнеть. Однако небо потемнело раньше. До моего слуха донеслись звуки мощной канонады, в которых я с трудом опознал гром. Небо заволокло непроницаемо темными тучами, а после этого влупил ливень такой небывалой силы, что хлещущая с неба вода стояла стеной. Благо, что рядом обнаружился небольшой козырек под которым я и укрылся от решивших сбить меня с ног небесных струй. Стихия разбушевалась не на шутку. Хорошо, что моя обувь и мой комбинезон были непродуваемые и непромокаемые. С легкой натяжкой их можно было бы назвать герметичными и да получаться находиться в открытом космосе. Правда, для этого мне нужно будет найти шлем, а у меня его нет. Поразмыслив, я решил пока отложить подобную инвентаризацию всего, что у меня есть, а вскрыл одну из пластин армейского сухого пайка и безрадостно принялся оживать, набирая дождевую воду в одну из освободившихся фляг. Непогода бушевала, наверное, с полчаса, но с такой интенсивностью, что я даже начал опасаться, утонуть, как крысы в этих расселинах, захлебнувшись в мутной жиже. Вода поднялась до моего уступчика, на котором я устроился под козырьком, но проливной дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Небо сверху было темным, а на дне расселина меня окружал кромешный мрак и холод. Непродуваемый и непромыкаемый комбес это хорошо, но вот тепла он не дает совсем. Покопавшись в крипторе через окно дополненной реальности, я нашел то, что мне сейчас было необходимо. Открыл экстрамерное хранилище и вытащил сверток. Открыл его и. Бинго! Плотные полевые камуфляжные штаны и куртка без знаков различия, выполненные из прочной тянущейся политкани. ткани. Все остальное вроде белья, носков и прочего, спрятал обратно. Накинув капюшон и согревшись, почувствовал себя снова человеком.